Глава 9. Опять на свободе. Это совершило присущее ЛЕССИ чувство времени. То странное чувство, что с точностью говорит животному, который час. Случись это в другое время дня, возможно, ЛЕССИ последовала бы навыку всей своей жизни, подчиняться слову приказа. И вернулась бы к Хайнцу, как только он приказал. Но она не вернулась. Это произошло во время одной из вновь введённых прогулок. Лессика, как всегда послушно шла за Хайнзом, держась у его ноги. На лесси был шееник, но она не натягивала поводок, забегая вперед, и не отставала настолько, чтобы он сам на ней натягивался. Она шагала как положено благовоспитанной собаке, держась у левой пятки а головой почти касаясь Хайнцевого колена. Все шло отлично. Лучше и пожелать нельзя. Но только Хайнц не забывал своей досады на то, что он и сам принужден совершать мацион, чтобы Лесси была в надлежащем состоянии. Ему хотелось вовремя прийти домой к чаю. И еще ему хотелось показать Лесси, кто тут хозяин. И вот он ни с того ни с сего Безо всякой надобности натянул поводок. "А ну, иди живей", гаркнул он. Лесси почувствовала, что ее дёрнуло за шею, и приостановилась. Она просто была несколько озадачена. По давней выучке она знала, что делала все в точности так, как от нее ждали. И все же этот человек очевидно ждал чего-то еще. Она не знала твердо, чего именно. И вот в эту секунду нерешительности она чуть замедлила шаг. Хайнц это отметил чуть ли не с радостью. Он обернулся и дернул поводок. Иди ж, иди! Иди, раз тебе говорят, закричал он. Леся попятилась перед угрозой в его голосе. Хайнц дернул опять. Лесси поступила так, как поступила бы каждая собака. уперлась на поводу и опустила голову. Хайнс потянул еще крепче. Ошейник соскользнул через узкую голову собаки. Лесси была на свободе. В ту долю секунды, когда Хайнс это увидел, он повел себя согласно своей природе. И в разрез своим знаниям опытного собачника. Он сделал прыжок, чтобы схватить Лесси, а этого-то и не следовало делать, потому что она инстинктивно отскочила, чтобы увернуться от него. Своим поведением Хайнс достиг только одного. Для Лесси стало ясно, что она хочет держаться от него подальше. Заговорил он с ней в обычном тоне, она, может быть, подошла бы к нему. В самом деле, если бы он просто сказал ей к ноге, она, может быть, пошла бы за ним обратно в свою клетку. Ничем не связанное, лишь на поводу привитого ей навыка подчиняться человеку. Все же Хайнс был опытным собачником и все понял. Понял, что сделал грубую ошибку, и что если позволит себе еще одно угрожающее движение, он еще больше отпугнет собаку. И тут он попробовал сделать то, с чего должен был начать. «Сюда, "Судалессе, ко мне, сказал он. Лесси стояла в нерешительности. Один из ее инстинктов подсказывал ей подчиниться, но память о внезапном наскоке была слишком свежа. Хайнс это видел. Он затянул самым своим высоким голосом в том заискивающем тоне, который ему самому представлялся обольстительным. Лесси, хорошая, собачка моя хорошая, тут ну, хорошая собачка. Стой теперь на месте, теперь не двигайся. На месте. Он пригнул колени и защелкал пальцами, чтобы привлечь внимание собаки, а сам незаметно пять за пятю подползал ближе. Тихо несместно приказал Хайнц, навык привитый и Лесси самым Керраклафом. Навык всей жизни, казалось, должен был сделать свое дело, потому что хоть Лесси и не любила Хайнца, ее научили правилу, что она должна подчиняться человеку, если он ей говорит слова команды. Но тут в ней зашевелился, хоть и очень слабо, другой импульс который тоже был навыком всей ее жизни то было чувство времени это начало смутно туманно пробуждаться в ней она этого не сознавала не думала не обсуждала как мог бы человек это постепенно нарастало в ней это было только слабое побуждение уже время время время Она следила, как Хайнц подползает все ближе. Она подняла чуть выше голову. Время, уже время время идти. Хайнц подбирался ближе. Еще секунда, и он будет так близко, что сможет схватить собаку, запустить пальцы в ее густую, тяжелую гриву и крепко уцепившись Опять надеть ей через голову ошейник с поводком. Лесься следила за человеком. Побуждение становилось ясней. Время. Уже время идти за. Хайнс напруженился. Как будто почувствовав это, лесься метнулась. Она отпрянула на два шага от подползавшего человека. Она хотела быть на свободе. У проклятые взорвался Хайнс. и тут же, как будто поняв свою ошибку, снова затянул: "Ну, ж лесь, все моя, стоять на месте, стоять на месте". Лесь однако уже не слушала его. Только малой частью своих чувств она следила, как человек подбирается ближе. Все остальное в ней насторожилось на внутреннем побуждении, которое становилось Все ясней и ясней. Надо ловить мгновение. Она как-то по-своему чувствовала, что если этот человек ее схватит, она снова испытает разочарование. Она отпрянула еще на шаг. И в тот же миг Хайнц сделал прыжок. Лясси увернулась. Хайнс выпрямился в досаде. Он пошел прямо на нее, говоря улещивающие слова. Лисят отпрянула. Она неизменно держала ту же дистанцию между собой и Хайнзом, дистанцию так хорошо знакомую животному, дистанцию, которая ставит его вне досягания для врага. Инстинкт говорил ей: сторонись его, не давай ему настигнуть тебя, потому что есть есть нечто еще. время время идти время идти за и тут вдруг в эту самую секунду Леся поняла она теперь знала твердо и точно как если бы стрелки часов указали что сейчас без пяти четыре. время идти за мальчиком она повернулась И побежала прочь. Побежала трусцой, как будто ей предстояло сделать ярдов двести. Не было ничего такого, откуда она могла бы узнать, что место свидания, куда она хочет честно явиться, лежало в сотнях миль и в нескольких десятках дней пути. Было только простое, непрекрашенное знание, в чем состоит долг, который нужно исполнить. И она пошла чтобы исполнить его, как сумеет. Но тут она услышала за собою Хайнца. Он бежал, вслед за ней и звал. Она сменила трусцу на галоп. Она не испугалась. Она будто знала наверняка, что этому существу о двух ногах ее никогда не догнать. Ей даже незачем было прибавлять ходу. Ее откинутые назад уши говорили ей, близко ли Хайнц или нет. К тому же у собаки, как у большинства животных, глаза посажены на голове не спереди, как у человека, а по бокам. Ей довольно чуть-чуть повернуть голову, и она уже видит, что происходит позади нее. Лесси, как видно, не беспокоилась из-за Хайнца. Она просто бежала и бежала ровным галопом по дорожке, пересекая зеленую лужайку. Была секунда, когда у Хайнца заколотилось сердце в радостной надежде. Должно быть, он подумал, что Лесси повернет назад, на герцогскую псарню. Но псарня, где ее держали на цепи и на запоре, не была для Лесси домом. Она была ей ненавистна. И надежда Хайнза умерла, как только он увидел, что Коллис свернула по усыпанной гравием дорожке к въездным воротам. И вновь у Хайнза радостно заколотилось сердце. Ворота всегда бывали заперты, и ограда вокруг усадьбы была высока, угрюмая гранитная стена. Может быть, удастся загнать собаку в угол. Присциллы с дедом ехали верхом с прогулки к рыбачьему поселку и остановились перед железными воротами у въезда в усадьбу. "Я открою, дедушка", сказала внучка. Она легко соскочила с седла, так как герцог что-то уже забубнил, протестуя. Но Присыла знала, что может и соскочить, и вскочить на коня, куда проворней деда. Потому что сколько бы он ни возражал, а все таки он был старик. И садиться в седло даже на самого смирного коня было для него тяжелой задачей. И он ее выполнял пыхтя и кряхтя и охая. Перебросив поводье через согнутую руку, Девочка отодвинула Засов и всем своим весом надавила на чугунные створы, которые медленно подались назад, качнувшись на петлях. Только теперь она услышала шум. Глянув вперед, она увидела на дорожке Хайнза. Он бежал к ней со всех ног. Впереди него бежала красавица Колли. И Хайнс кричал: "Закройте ворота, мисс Присцелла!" Закройте ворота, колли вырвалась. Не выпускайте ее на дорогу, закройте ворота. Присцилла огляделась. Перед нею были большие распахнутые ворота. Ей только нужно было их захлопнуть, и Леся оказалась бы запертой на территории усадьбы. Девочка подняла глаза на деда. Он остался глух ко всему этому шуму. Глух даже к громким крикам Хайнза. Присцилла стала сдвигать ворота. Она опять навалилась было всем своим весом на створку. До нее донесся голос деда что-то оравшего в недоуменной досаде, но она тотчас же забыла о старике. Она видела только картину, вставшую в ее уме. Картина была такая: деревенский мальчик чуть повыше ее ростом, стоит у проволочной сетки выгула и говорит собаке: "Останься здесь навсегда, о нас, о нас забудь и больше никогда не приходи домой". Она еще тогда поняла, что когда мальчик это говорил, все внутри него кричало, требовало, чтобы он сказал обратное. И вот она стояла и мысленно видела перед собой эту картину, И вслушивалась в эти слова, как если бы ей говорили их сейчас. Ворота она так и не закрыла. А дедушка все еще кипятился, зная, что что-то произошло, чего его старые глаза и уши не могли ухватить. А хайнс все вопил: "Закройте ворота, мисс Присцилла, закройте же!" Присцилла на один миг замешкалась, Потом быстро принялась распахивать ворота. Что-то темное проскочило у ее колена, и присыла стояла теперь, глядя на проезжую дорогу и наблюдая, как собака неуклонно бежит по ней легким ровным ходом, как будто знает, что перед нею долгий-долгий путь. Девочка подняла руку. "Прощай, Леси," сказала она. Прощай. И доброй тебе удачи. Герцог сидел на своем коне и не глядел ни на дорогу, ни на конли. Он глядел во все глаза на внучку. Ох, разрази меня гром! — выкрикнул он. Разрази меня гром!